Глава 14 Но мои планы внезапно изменились, когда я шел по Лонг-Акр и Гонд-Корт за шестью шиллингами к миссис Джем, которой она осталась должна за пожитки тетушки Рейнольдс. Я остановился купить бутоньерку, и когда продавщица прицепляла ее к лацкану моего пальто, я почему-то обернулся. И примерно в 25 ярдах совершенно отчетливо увидел мужчину со спутанной бородой, походившей на птичье гнездо. Незнакомец словно понял, что я узнал его, и нырнул в темный пролет входа в магазин. Я дал девушке пенни и быстро зашагал обратно. Подозрительный тип выскочил из дверей магазина и, спотыкаясь, побежал по одной из узких улочек, ведущих к Ковент-Гардену. Без всякой задней мысли я пустился в догонку. Я действовал под влиянием порыва. Без сомнения, отчасти и потому, что мистер Франт хотел побольше выяснить об этом человеке, а я был рад возможности услужить мистеру Франту. Но дело было не только в мистере Франте. Я напоминал кошку, охотившуюся за кончиком веревки. Я гнался за незнакомцем не потому, что хотел поймать его, а потому что тот убегал. Рынок уже закрывался. Мы проталкивались через бурлящий океан человеческих тел и прилавков с овощами. Уши закладывало от грохота тука колес и копыт по мостовой, полудюжины шарманок, играющих на разные лады, ора людей, ругающихся, перекрикивающих друг друга, расхваливающих свои товары. Несмотря на возраст, вес и плохое здоровье, моя добыча оказалась удивительно проворной. Мы петляли по рынку, незнакомец попытался спрятаться за прилавком с шарманками. Я нашел его, но он заметил мое приближение и снова побежал». Он, словно охотничья собака, перемахнул через повозку с кокосовыми орехами, резко повернул, пронесся мимо церкви и свернул на генриетта стрит. Но на углу гнила куча капустных листьев, которые стали в прямом смысле слова причиной его краха. Незнакомец поскользнулся и упал. Он тут же попытался подняться на ноги, но подвернул лодыжку и снова упал, чертыхаясь. Я схватил его за плечо. Незнакомец поправил очки и посмотрел на меня — Его лицо было красным от напряжения. «Я никому не хотел причинить вреда, сэр!» — пропыхтел он до смешного гулким голосом. «Господь свидетель! Я не хотел ничего плохого!» «Тогда почему вы убежали?» «Испугался, сэр! Я подумал, что вы натравите на меня констеблей!» «Тогда зачем вы за мной следили? Начнем с этого!» «Потому что...» Он замолчал. «Неважно...» Его голос стал глубже и звучнее, а речь полилась ритмичным потоком, словно эти слова он говорил уже много раз. «Даю вам слово, сэр, как джентльмен джентльмену. Я совершенно ни в чем не виноват. Да, это правда. У меня была полоса неудач, но не по моей вине. Мне не повезло с компаньонами. Я злоупотреблял алкоголем и слишком легко верил людям. Но все же... «Хватит, сэр», — перебил я. «Почему вы следили за мною?» «Отцовские чувства», — сказал он, ударяя себя кулаками в грудь, — «от них не просто так отречься. Сердце, что бьется в этой груди, — сердце джентльмена, происходящего из старого и знаменитого ирландского рода». Теперь он уже стоял на коленях в сточной канаве, а вокруг нас собиралась толпа зевак, дабы насладиться спектаклем. «Кусок дерьма!» — воскликнул Горбун из числа зрителей. «А туда же в благородные лезет!» «И что же, спросите вы, было худше из моих потерь?» — продолжил мой собеседник. «Потеря имения? Насильственное выдворение из родного края? Или горькое осознание того, что мое доброе имя несправедливо опорочено человеком, недостойным даже того, чтобы чистить мой мундир? Неудача в делах или утрата из-за бесконечной зависти окружающих, надежды добиться успеха собственными силами, или же смерть моей любимой жены?» «Нет, сэр, это все ужасно». Но самым ужасным был другой удар, обрушившийся на меня. Он поднял лицо к небу. «Господь свидетель, ни одна печаль не сравнима с потерей моих ангелочков, моих любимых деток. У меня было двое сыновей и дочка. Им была уготована судьба услаждать меня в зрелости и поддерживать в старости. Но, увы, их у меня отняли». Он сделал эффектную паузу, чтобы вытереть глаза рукавом пальто. «Если это пьеса», — заметил один из зевак, — «то я бы ни пени не дал, чтобы посмотреть ее. Такая игра, игра Шаломонова не стоит». «Ты мерзкий пройдоха!» — взревел незнакомец, грозя мальчишке кулаком, а затем снова возвел взор к небу. «Почему, господи?» — вопрошал он. «Почему я обнажаю душу перед чернью? «Эй-эй, поосторожнее! Это кого ты там назвал чернью?» — спросил чей-то голос. «Джентльмен не совсем здоров», — заявил я. «Да он просто пьян!» «Возможно, он немного не в себе», — согласился я, помогая пленнику подняться. Великан зарыдал. «Эти парни правы, сэр», — сказал он, навалившись на меня всем телом так, что я с трудом удержался на ногах я не стану отрицать что в минуты печали я порой находил утешение на дне стакана бренди он приблизил губы к самому моему уху и правда когда вы об этом упомянули я вспомнил ведь капля чего нибудь горячительного самая эффективная профилактика против осеннего холода который и сейчас пробирает меня до костей я повел бормочущего пленника по Генриэта стрит Толпа зевак рассосалась, поскольку незнакомец перестал интересовать их. На Бетфорд-стрит он затащил меня в таверну, где мы сели в углу друг напротив друга. Мой гость тепло поблагодарил меня за доброту и заказал бренди и воду. Я попросил темного пива. Когда официантка принесла напитки, он поднял бокал и сказал. — Ваше здоровье, сэр! — сделал большой глоток и вопросительно взглянул на меня. — Вы не пьете? — «Я сижу и размышляю, нужно ли передать вас в руки полиции», — сказал я. «Очень сожалею, но именно так мне придется поступить, если вы не скажете, почему вы так интересуетесь мною и мальчиками, которых подстерегали в сток Ньюингтона». «Ах, сударь!» — он широко раскинул руки. Теперь он успокоился, практически расслабился, но его сладкоречивый тон странным образом не соответствовал неопрятной наружности. «Но я уже объяснил...» «Вернее, начал объяснять, и тут эта толпа грубиянов перебила меня». «Я не совсем понял вас». «Господи, ну, разумеется, все из-за мальчика», — нетерпеливо сказал мой собеседник. «Мальчик — мой сын».